Глава седьмая. Джой проехал в знак «Стоп» и свернул на обочину аккурат перед съездом на Коул-Вэль-Роуд. Под Шеви выключил двигатель «Нет», поставив ручку переключения скоростей в нейтральное положение. Под кронами растущих вдоль обочин деревьев две полосы мокрого асфальта уходили в сгущающиеся октябрьские сумерки и растворялись в тенях черных, как надвигающаяся ночь, прилипшие к асфальту опавшие разноцветные листья, словно светились изнутри. Сердце Джоя гулко билось. Он закрыл глаза, прислушался к дождю, открыл с тем, чтобы увидишь что никакой коулэлю роут нет и в помине что это очередная галлюцинация но дорога не исчезла две полосы асфальта блестели под серебряным дождем алые янтарные листья напоминали разбросанные на черном бархте драгоценности завлекающие его в туннель деревьев и темноту ждущую в глубине дороги Не могло быть. Но она была. Двадцать один год назад в Коулвелью шестилетний мальчик, которого звали Руди де Марко, играя во дворе своего дома, провалился во внезапно образовавшуюся в землетрещину. Миссис де Марко, выбежавшая на его крики, нашла сына на дне, Восьмифутовые ямы. Вокруг него клубился желтоватый серный дым. Она полезла за ним. В яме стояла такая жара, что женщине показалось, что перед ней ворота в ад. Дно ямы напоминало колосниковую решетку. Маленькие ноги и рудии провалились между толстых каменных брусьев и болтались в густом серном дыму, задыхаясь, плохо соображая, Теряя ориентацию, миссис Де Марко, тем не менее, вызволила сына из ловушки. Дно яму уже начинало рушиться и уходить у нее из-под ног, когда, крепко прижимая к себе сына одной рукой, а другой хватаясь за горячую землю, она поползла наверх. Трещина быстро расширялась, края ее осыпались, но миссис Де Марко все-таки вытащила сына на лужайку, его одежда горела. Она накрыла мальчик своим телом, пытаясь погасить огонь, но сгорелась ее одежда. Прижимая Руди к себе, она каталась по траве, звала на помощь. Ее крики казались особенно громкими, потому что мальчик неожиданно замолчал. Горела не только его одежда. Сгорели волосы, половина лица превратилась в сплошной волдырь, тело почернело, где-то обуглилось. Тремя днями позже... Роди де Марко умер в Питтсбургской больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Ожоги оказались смертельными. Шестнадцать лет предшествующих смерти мальчика жители Коул-Велью жили над подземным огнем, бушующим в заброшенных шахтах. Огонь этот питался оставшимся антроцитом, расширяя туннели и вертикальные стволы пока власти штата и округа дискутировали о том, когда выгорит весь уголь и пожар потухнет сам по себе, пока спорили о различных способах вотушения, пока тратили огромные средства на консультантов и бесконечные слушания, пока старались переложить друг на друга расходы, связанные с эвакуацией горожан, жители Коул-Вэлью жили с датчиками окиси углерода, дабы не отравиться угарным газом в собственных домах. Тут и там, в городе, торчали трубы вентиляционных скважин, по которым отводились газы из горящих туннелей, предотвращая угрозу взрыва. А одну из вентиляционных скважин пробурили на игровой площадке начальной школы. После трагической смерти Руди де Марко политикам и бюрократам пришлось перейти от слов к делу. Федеральное правительство приступило к выкупу домов, которым грозила угроза разрушений. Сначала тех, что располагались непосредственно над горящими туннелями, потом соседних. За следующий год, по мере того, как уезжало все больше жителей, Коул-Вэлью превращался в город призрак. К октябрю 75-го, когда Джой, возвращаясь в колледж, поехал не той дорогой, Коулвелью оставались только три семьи, но и их власти намеревались перевести до Дня Благодарения. После их отъезда намечалось в течение года разрушить все здания и дороги, а весь строительный мусор вывести, чтобы от улиц, под которыми бушевал подземный огонь, не осталось и следа. Потом поля и холмы засеяли бы травой, вернув землю к естественному состоянию и оставили, пока уголь в выработках окончательно не выгорет, По некоторым расчетам на это могло уйти до двухсот лет. Геологи, горные инженеры и чиновники Департамента природных ресурсов Пенсильвании полагали, что площадь пожара занимает четыре акров значительно больше территории городка. Следовательно, Коул-Вэль-Юроуд тоже представляла собой немалую опасность для автомобилистов. На значительном участке почва могла в любой момент и где угодно провалиться под тяжестью автомобиля. В итоге, 19 лет назад, после разрушения города-призрака, та же участь постигла и коул Ее не было, когда днем раньше Джой ехал в Ашервиль, а теперь дорога появилась и ждала его, чтобы увести из дождливых сумерек в ночь неведомого путь, от которого он отказался в прошлый раз. Джой очнулся от воспоминаний и обнаружил, что вновь держит в руках фляжку открытую, хотя и не помнит, как сворачивал крышку. Чувствовал, что если допьет остатки Джека Дэниэльса, дорога, уходящая в черный туннель деревьев, задрожит перед его глазами, поблекнет, исчезнет. Возможно, и к лучшему. Не стоит возлагать надежд на чудом вторые шансы и сверхъестественное вмешательство. В конце-то концов, тронув Шеви с места, исследуя этой неведомой дорогой, Джой мог изменить свою жизнь не к лучшему, а к худшему. Он поднес фляжку к губам. Холодные небеса сотряс гром. Дождь забрабанил по крыше с такой силой, что заглушил мерное урчание работающего на хвостых оборотах двигателя. Мозг окутали пары виски, такие же сладкие, как спасение души. Дождь, дождь, проливной дождь лишивший без того тусклый день остатков света. И пусть дождь не мог добраться до него от тяжелого полога, спускающейся тьмы и детцы было некуда, ночь забралась в кабину. Знакомая спутница, в компании, которой Шеннон провел многие-многие часы, размышляя о своей потерянной жизни. Он и ночь вместе распили бесчетное количество бутылок виски. Недосыпание он же давно воспринимал как должное, всего-то делов — прижать фляжку к губам, поднять донышко, выпить содержимое. И опасное искушение вновь ухватиться, за надежду канет в лету. Неведомая дорога исчезнет, а жизнь, пусть уже и без надежды, продолжится. Он пройдет свой путь до конца в блаженном алкогольном забытии. Джой сидел долго. Желание выпить не проходило. Он не пил. Приближающийся со стороны города автомобиль Джой заметил, лишь когда его фары вдруг ударили в стекло Шеви. Свет ослепил. Сзади будто надвинулся гигантский локомотив с включенным ярким прожектором. Джой глянул в зеркало заднего обзора и скривился от боли, резанувшие глаза. Автомобиль, поравнявшись с ним, свернул налево на Колвелью Роуд. Полетевшие из-под колес брызги грязной воды помешали Джою разглядеть и модель автомобиля, и водителя. Когда грязные брызги сползли по боковому стеклу шеи. Джой увидел, что второй автомобиль сбросил скорость. Его задние огни продолжали удаляться, но в сотни ярдов от развилки под деревьями замерли. — Нет! — вырвалось у Джоя. На Кол Колвель-Юроуд красные тормозные огни горели, как глаза дьявола в кошмарном сне. Пугали, но призывали к себе, вызывали тревогу, но завораживали. — Нет! Шеннон повернул голову сквозь ловое стекло, посмотрел на уходящее вниз по склону шоссе то самое, в котором он поехал двадцать лет назад. В конце концов, он не возвращался в колледж, как в тот вечер. Ему уже сорок, он ехал в Скрэнтон, откуда утром намеревался улететь в Питтсбург. На Колвэль-Юроуд по-прежнему горели огни. Странный автомобиль ждал. Скрэнтон, Питтсбург, Вегас, трейлерный парк. Безликая, но безопасная жизнь. Никакой надежды, но и никаких сюрпризов. Красные тормозные огни. Маяки, поблескивающие сквозь перену дождя. Джой закрутил крышку, так и не выпив ни капли. Включил фары, первую передачу. Повернул налево, на Коул-Вэль-Ю-Роуд. Впереди второй автомобиль тоже тронулся с места, быстро набрал скорость. Джой Шеннон последовал за водителем призраком через тонкую перемычку, отделявшую реальность от какого-то другого мира, городу, более несуществующему, навстречу судьбе, недоступной пониманию.